Глава 155. Срочная встреча. Стряхнув возникшее волнение, Клейн спустился в подземелье, подошел к вратам Чанес и постучал в распахнутую дверь караульной. Внутри сидела Роял Рейдин, она уже собрала личные вещи и, завидев сменщика, тут же пригладила волосы и приготовилась убегать. Обменявшись с девушкой кивками, Клейн будто невзначай подметил. «Я неплохо продвинулся в освоение зелья». Только что поделился опытом с Фраем и остальными. Можешь расспросить». Ройл, обычно невозмутимая, удивленно взглянула на него, и ее губы едва заметно дрогнули. «Хорошо. Мисс, надеюсь, хоть ты и дальше будешь спокойной, как обычно. А то в комнате и так уже сидит целая компания деревянных пней», — подумал Клейн с усмешкой. Улыбнувшись ей на прощание, он прошел за стол и уже по обыкновению сперва потянулся к медной банке кофе-фермо, которую оставил Дан. Приготовив ароматный напиток, Клейн неторопливо уселся, уставился в безлюдный коридор за дверью и, наконец, погрузился в свои собственные размышления. «Надеюсь, у мистера Азика все прошло гладко, и он не оставил за собой следов. Хотя, ладно, даже если я оставил, я просто сделаю вид, что ничего не заметил. Интересно, где именно за вратами Чанис хранится искаженная святая эмблема солнца? Впрочем, если она не живая, то ей всего-то и нужно, что немного места. Кстати, я ведь до сих пор ни разу не заходил за врата. Что же там за место такое, которое в состоянии держать десятки опасных артефактов под контролем? Наверняка что-то особенное. Может, прах Святой Селены? Пока его мысли разветвлялись в разные стороны, цепляясь за новую информацию, в коридоре вдруг послышались торопливые шаги. Они тотчас вернули Клейна в реальность, и он перевел взгляд на дверь. На пороге показался старик Нил в черной классической мантии с фетровой шляпой того же цвета. Тот быстро вошел в караульную и встал напротив, не говоря ни слова, просто пристально вглядываясь в Клейна сверху вниз. «Э -э, господин Нил, что-то случилось? с натянутой улыбкой спросил Клейн, отпив глоток крепкого кофе. Старик еще раз внимательно его осмотрел, а затем шумно выдохнул. И все-таки. и правда, смог найти вдохновение в Максиме Созерцателе Тайн и Примере Дели. — За это стоит благодарить богиню и вас лично, — совершенно серьезно ответил Клейн. Старик Нил с громким скрипом отодвинул стул и тяжело опустился на него. Его голос звучал немного подавленно. — Если бы... если бы на двадцать лет раньше, все было бы иначе. Клейн промолчал. Он прекрасно знал, что ни возраст, ни общее состояние здоровья больше не позволяют старику возвышаться и принимать новые зелья, даже если предыдущие полностью усвоились. Сейчас любые слова лишь насыплют соль на рану. — Я ведь тоже сначала пытался нащупать путь к быстрому усвоению зелья, исходя из максимы созерцателя тайн, — глухо начал Нил, потирая лоб. — К сожалению, так и не нашел верного направления. Позже успех Дейли стал для меня откровением, но тогда мне уже было за пятьдесят. Вот и сдался. А сама Дейли в моих глазах стала талантом, исключением, чью судьбу повторить дано не всем. Так было легче. Он замолчал на несколько минут, затем поднял голову и посмотрел на Клейна. Жаль, конечно. Только сейчас, в таком возрасте, понял, чего именно я был лишён. «Похоже, старик в свое время не до конца понял метод игры, а мой рассказ стал для него откровением, поставившим многое на свои места», — подумал Клейн, после чего мягко сказал. «На самом деле это вряд ли многое бы изменило. У церкви нет восьмого уровня пути созерцателя тайн». «Может, у святого храма был бы», — пробормотал Нил. «Но нам бы тогда хотя бы название сообщили». И вообще, вдруг формулу можно было достать на черном рынке?» Он оперся на стол, покачал головой и встал. «По крайней мере, я не потерял рассудок. Прожил эти десятилетия в здравом уме. Хвала богине!» Он очертил багровую луну на груди и с мрачным выражением лица покинул караульную, без прежней лукавинки в глазах. Клейн смотрел ему вслед, пока тот не исчез из виду. Он все меньше понимал, почему церковное руководство скрывает метод игры. Клейну понадобилось время, чтобы прийти в себя после разговора и вернуться к стопке документов ночных наблюдателей перед ним. С тех пор, как он затянул в собрание Таро юношу из города Серебра и узнал, что там до сих пор используют старинные названия, Клейн начал усердно изучать соотношение древних и современных терминов. Спустя какое-то время в коридоре вдруг снова послышались шаги — Ровные, неторопливые. Практически одновременно воображение воображении Клейна появился образ Данна Смита в черном плаще до колен. Окончательное переваривание зелья провидцы, правда, усилило мою интуицию. Клейн одобрительно покивал самому себе и через несколько секунд увидел самого капитана. Твое письмо». Дан поднял правую руку, крутанул запястьем и запустил лежавший в ладони конверт в Клейна. Клейн изящно вскинул кисть, надеясь поймать письмо, но ни реакция, ни расчет не сработали как надо. Шлеп, конверт упал на пол, а рука Клейна неловко застыла в воздухе. В повисшей тишине Клейн сперва застыл с поднятой рукой, но затем, как ни в чем не бывало, провел ее по волосам. «Да уж, свет от этих ламп явно тускловат». Небрежно пробормотал он, наклонился и поднял письмо, быстро оглядев конверт. «Господин Харнасис...» «Письмо отдаст гудериана Тихо пробормотал он под нос, открывая ящик, чтобы достать ножик для вскрытия конвертов. Согласно уставу ночных наблюдателей, если у письма есть конкретный адресат, Розанна передает его напрямую нужному получателю. В случае же анонимного отправителя или ненастоящего имени письмо поступает к Данну, чтобы он сам разобрался и принял решение, как быть с письмом. Осторожно разрезав конверт, Клейн достал письмо, развернул лист бумаги и быстро пробежал по нему глазами. Оказалось, что доктор из психиатрической лечебницы, Даст, просил встретиться и как можно скорее, уже сегодня, в два часа дня. Неужто раздобыл формулу чтеца сердец? Или случилось что-то еще? Клейн слегка приподнял письмо и поднял взгляд на Дана. — Капитан, мой осведомитель, тот из алхимиков психологии, «Хочет встретиться сегодня в два часа». «Он указал, по какому поводу?» — быстро спросил Дан, будто заранее знал, что спросить. «Нет», — покачал головой Клейн. Дан задумался, а потом проговорил своим глубоким, чуть глуховатым голосом. «Пусть пока Леонард присмотрит за вратами Чанис. Я пойду с тобой и буду держаться поблизости. Такие внезапные просьбы о встрече нередко оборачиваются ловушками». Я слишком часто был свидетелем таких хитростей. К тому же, если дело действительно важное, так мы сможем сразу начать действовать. Капитан, вы впрямь бесценный кладезь опыта. Да, стоит делу стать серьезным, и вы снова становитесь тем самым надежным, внимательным, незаменимым капитаном Данном. С восхищением подумал Клейн и тут же кивнул. Да, конечно. Два часа дня. Стрелковый клуб на улице Заутленд. Тир номер девять. Клейн бросил взгляд на мишень, испещренную следами от пуль, а затем перевел взгляд на доктора. Даст Гудериан, врач психиатрической больницы, выглядел немного нервно. «Что же такое стряслось, что ты так быстро прибежал в гончую? Точно было что-то срочное. Иначе владелец трактира, Лайт, не стал бы немедленно отправлять письмо в черный терновник. В конце концов, Клейн и сам пришел бы рано или поздно». Следя за малейшими реакциями и движениями Клейна, Даст тихо ответил. — Мне кажется, что с Юджином Худом в последнее время творится что-то странное. — Юджин Худ — это тот самый пациент, который провел Даст в Общество алхимиков психологии. — В чем это проявляется? — профессионально уточнил Клейн. Даст облегченно выдохнул, словно почувствовав поддержку, и начал аккуратно подбирать слова. — Он... Он будто... будто ты вправду сошел с ума. — Вправду сошел с ума? — неуверенно переспросил Клейн. Разве он не симулировал заболевание, чтобы потренировать способности в области человеческой психики внутри лечебницы? Как раз чтобы не только общаться с пациентами, но и примерить их судьбу на себя. Неужели он и правда болен и по-настоящему сошел с ума? — Мне так кажется. Даст начал нервно кружить по комнате. Раньше мы общались совершенно нормально, и он обучал меня верному использованию потусторонних сил. Но в последние дни его рассудок, его поведение стали совсем странными. С ним все труднее разговаривать, словно я имею дело с обычным пациентом. Хотя... хотя именно так я и получил формулу чтеца-сердец. Но я не уверен, подлинна ли она, и больше всего боюсь потерять контроль из-за такой ошибки. «Не стоит волноваться. Перед тобой провидец, обладающий мистическим пространством над серым туманом. Я уж точно отличу правду от лжи». Клиент сперва облегченно выдохнул, а затем с серьезным видом спросил, с кем он общался до того, как начал вести себя странно. «Только с другими пациентами, но я не могу быть уверенным. Я ведь не нахожусь в клинике каждую секунду. У меня бывает и время для себя», — с мрачным видом добавил Даст. Клейн легко кивнул, делая вид, будто это пустяки. «Не волнуйся, я обеспечу тебе скрытую охрану. А ты пока выясни, с кем Юджин мог контактировать в последнее время. И будь настороже. Возможно, он тебя проверяет. Ах да, тебе стоит рассказать об этом другим членам алхимиков психологии. Посмотрим, как на это отреагирует руководство вашей организации». «Хорошо». Даст поправил очки в позолоченной оправе, вернув себе прежнее хладнокровие и достал из кармана лист бумаги. «Вот формула зелья чтеца сердец. Но, еще раз, я не уверен в ее подлинности». «Мы ее проверим», — с легкой улыбкой ответил Клейн, развернул лист и мельком пробежался по строкам. «Основные ингредиенты. Целый гипофиз взрослого радужного ящера, 10 мл спинно-мозговой жидкости фарсманского кролика. Дополнительные компоненты. 5 граммов каштановых почек, 8 граммов порошка травы драконьего зуба, три лепестка белоснежного цветка эльфов, сто миллилитров чистой воды. «Превосходно!» — довольно кивнул Клейн, аккуратно сложил лист и убрал его во внутренний карман фрака. Они обменялись и другими новостями. Убедившись, что слуховые галлюцинации Даста действительно ослабли, Клейн попрощался с ним и направился к тиру, предназначенному исключительно для ночных наблюдателей, где его уже ждал Дан Смит. Капитан, мой осведомитель передал мне формулу зелья Чтица-Сердец в знак благодарности за помощь с подавлением побочных эффектов. Но сам он не уверен в ее подлинности, отчитался Клейн, протягивая бумагу. Кроме того, он рассказал кое-что. Пока Дан вчитывался в список, Клейн рассказал ему о Юджине худе. Когда тот закончил, капитан кивнул Я немедленно соберу людей. Будем вести круглосуточное наблюдение за лечебницей. «Ты еще не прошел соответствующее обучение, так что пока не вмешивайся. Возвращайся на дежурство у врат Чанис». Затем он пристально посмотрел на Клейна и добавил, «Если учесть и эту формулу, после прохождения испытания тебе больше не придется коллекционировать достижения. Думаю, ты сможешь сразу претендовать на формулу клоуна».